Жизнь снова пошла своим чередом. Значительную часть занимали ученые студии и занятия со студентами. Андрей Иванович защитил кандидатскую и даже задумался над тем, чтобы взяться за докторскую, но все-таки отложил это дело в долгий ящик. Спустя годы он так объяснил от своего решения Костику, который в тот момент был уже молодым человеком. «Веришь ли, Константин, пока я просто старший преподаватель или даже доцент, я всего лишь один из многих» говорил Мазур, задумчиво поглядывая в окно на улицу, где экскаватор рыл котлован под новый дом. Защитив докторскую и став профессором, я, хочешь не хочешь, окажу всех на виду, а это уже не очень хорошо. Что же в этом плохого, не понимал Константин. Конфуций, которого мы с тобой читали, как-то сказал, что если в стране есть дао-путь, в такой стране можно быть знаменитым, а если в стране нет дао-пути, В такой стране нельзя быть знаменитым. У нас такая страна, что сегодня дау-путь в ней есть, а завтра его нет. Например, при Сталине дау-пути не было, а был сплошной культ личности. И первыми под карающий мечен КВД попадали именно знаменитые люди. Политики, писатели, ученые. Конечно, печальной участи не избежали и рядовые граждане, но, как говорят те же китайцы, именно торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку. Даже просто говорить обо всех этих материях вслух мы можем только благодаря тому, что Сталин сменил Хрущев. Вы полагаете, что при Хрущеве в стране появится дау-путь? — скептически поинтересовался Костик. Это вопрос сложный, отвечал Мазур. Но, во всяком случае, при Никите Сергеевиче появилась гуманность, которую, кстати, тоже высоко ценил Конфуций. Однако Хрущева сместили, и сейчас, на мой взгляд, страна снова теряет и дау-путь, и гуманность. Конечно, сейчас уже не сталинская эпоха, но лиха беда начала. Никто не знает, к чему мы придем спустя годы и десятилетия. Константин пожал плечами. Проще говоря, Андрей Иванович вспомнил русскую народную мудрость. Не высовывайся. Не совсем, — отвечал Мазур. Если речь идет о принципиальных вопросах, высунуться можно и даже нужно. Взять, например, диссидентов. Они не борются с советской властью но требует, чтобы власть точно исполняла свои же законы и следовала нормам и ценностям, которые сама же провозгласила. Однако надо понимать, что, несмотря на мирный характер требований, путь диссидентов – опасный путь. Почему он опасный? Потому что диссиденты рискуют за свои убеждения попасть в тюрьму. При этом у миллионов советских людей могут быть такие же убеждения, просто они о них не заявляют вслух и потому избавлено от необходимости садиться на скамью подсудимых и идти в лагерь. Он, Мазур, не диссидент. В лагере он уже посидел и второй раз туда не хочет. Но всякий, кто решает бороться против государства, должен помнить, что государство — это не конкретные люди. Государство, как говорил еще Ленин, — это аппарат насилия. Одна из его функций в советских условиях – подавление врагов или тех, кого оно посчитает врагами. Никакой Леонид Ильич Брежнев не будет вести личную полемику с диссидентами. Для этого есть КГБ, прокуратура, суд и места заключения. Тот, кто выступает против государства, выступает против бездушной машины, которая перетрет своими шестеренками любого. Человек, выступающий против государства, должен понимать, что его ждет. Нельзя, попав в лагерь, закричать «Ой, здесь плохо, неуютно, мне тут не нравится, я передумал верните меня домой». Тот, кто выступает против государства, должен понять эту простую вещь. И если даже понимает этот человек, продолжает гнуть свою линию, значит, такова его судьба. Коран говорит, что в день страшного суда человек будет стоять перед лицом Всевышнего совсем один, и рядом с ним не будет никого чтобы защитить его и помочь. За все свои дела отвечать он будет сам. Точно так же окажется он один и перед лицом государственной машины, и помочь ему не сможет ни один защитник. Однако, если верующий еще может рассчитывать на милосердие Господне, то пошедший против власти на милосердие государственной машины рассчитывать не может никак. Идти против власти он может только в том случае, если понимает, что готов за свою истину жизнь положить намеруй смерть, Красна, — говорит пословица, — но у заключенного в одиночке даже такого утешения нет.